Луран посмотрел на дочь. Безупречный профиль, минимум косметики, прямой нос, выдающий решительность характера без грубости, миндалевидные глаза, узенькие брови, красиво очерченные губы. Какая она стала хорошенькая! От матери ей достались изящные руки с тонкими запястьями, что в часовом ремешке приходилось пробивать две дополнительные дырки. «У тебя новые браслеты?» — заметил Лоран. «Ага. Посмотри. Прелесть, правда. Дико модные сейчас. Я от них тащусь». От школы в сторону кафе двигались две девочки с длинными светлыми волосами, обе в мини-юбках и конверсах с рюкзаками на плечах. Официант торжественно поставил перед Хлоей бокал лимонада с двумя кубиками льда. На стенке бокала красовался ломтик лимона. Из бокала торчала розовая соломинка. «Супер!» – прокомментировала Хлоя и вместе со стулом придвинулась к отцу. «Клево, что мы встретились!» – она обняла его. «Я сам рад, и я тобой горжусь!» – сказал Лоран и улыбнулся. Девочки остановились прямо напротив их столика. Хлоя подняла на них глаза. Девочки молча переглянулись и уставились на Лорана. «Вы отец Хлои?» — с вызовом спросила та, у которой волосы были немного короче, чем у подруги. В тот же миг под столом в его правую ногу вдавился каблук замшевого сапога. От его острой боли Лоран замер с открытым ртом и медленно повернул голову к дочери. Он знал ее слишком хорошо, чтобы ошибиться в интерпретации пристального взгляда, каким она на него смотрела. Взгляд выражал смятение и мольбу. Он собирался сказать «Добрый вечер, девочки, да, я ее отец, а вы, очевидно, одноклассница Хлои». Но теперь понял, что этот ответ дочь не устроит. За оставшуюся долю секунды... Каблук продолжал давить на ногу. Лоран успел изумиться. «Нет, не может быть!» Но внутренний голос с ним не согласился. «Еще как может быть!» Все-таки он действительно хорошо знал родную дочь. Он медленно повернулся к девочкам. «Почему вы об этом спрашиваете, юные дамы?» С ледяной улыбкой спросил он. «Потому что она...» Промямлила подруга с более длинными волосами. Никакой он мне не отец, это мой парень, победно провозгласила Хлоя. И вообще, может, оставите нас в покое. С притворным недовольством добавила она, наконец снимая каблук с отцовской ноги. Девочки, продолжая есть Лорана, взглядами отступили на шаг. Извините, пробормотала длинноволосая. Точно, извиняемся, подхватила вторая и кивнула подруге. Пошли. Они развернулись и быстрым шагом двинулись прочь. Лоран смотрел на их удаляющиеся фигуры. Девочки на ходу яростно спорили между собой, размахивая руками. — Все из-за тебя! Надо же было так опозориться! — донесся до него негодующий голос. — Пусть убьются об стену! — торжествующе заключила Хлоя. — Овцы несчастные! — Выдать собственного отца за бойфренда дожили. Пока они ехали в машине, Хлоя один за другим в пух и прах разнесла все аргументы негодующего Лорана. Он просто не понимает, что в его время все было по-другому. Это подразумевало, что Лоран жил в доисторическую эпоху, в дотехнологическую эру, когда люди перезванивались по домашнему телефону и разговаривали в присутствии родителей когда, увидев красивую девушку, парни хватались за сердце и замирали, в рот, а пределом падения в моральную бездну считалось чтение журналов «Люи» или «Плейбой» и разглядывание разворотов с изображением застывших в соблазнительных позах обнаженных красоток в подвязках. В современной жизни, по словам Хлои, все кардинальным образом изменилось, Кроме ее ближайшей подруги Шарлен, школьная публика состояла сплошь из пафосных идиоток, озабоченных исключительно выбором лучшего лака для ногтей и недоразвитых психопатов, которым мозгов хватает только на то, чтобы, насмотревшись в сети жесткого порно, предлагать ей вместе с ними повторить увиденное. Зато теперь, после эпизода в кафе, все от нее отвяжутся, и она обретет, наконец, долгожданный покой. Новость о том, что у нее завелся взрослый любовник, кстати, красивый мужик, мгновенно облетит школу. «Да, наверняка, благодаря Фейсбуку, уже облетела». «Ну да, у нее уже спрашивали, кто он такой, когда он пару раз заезжал за ней в школу. И да, она всем сказала, что это вовсе не ее отец». Конечно, она специально попросила его сесть на террасе кафе прямо напротив школы, чтобы эти овцы сумели хорошенько его разглядеть. Нет, она не думала, что им хватит наглости лезть к нему с вопросами. Спасибо, что подыграл. — Ты крутой чувак! — похвалила его Хлоя. — Крутой чувак? — возмутился Лоран и услышал в ответ... «По-моему, ты должен радоваться, что тебя видели с такой девушкой, как я». Ему захотелось ее отшлепать, но, поразмыслив, он решил, что не стоит портить себе удовольствие от предстоящего вечера, и пропустил слова дочери мимо ушей. «Ой, а это что такое?» Пока Луран разогревал на кухне бульон, Хлоя разглядывала разложенные на журнальном столике предметы. «Это содержимое дамской сумки!» — крикнул ей из кухни Лоран. «Я ее на улице нашел», — объяснил он, вернувшись в гостиную. «Классная помада! Мечта моей жизни!» — поделилась Хлоя. «Только мама не разрешает. А зеркальце какое!» «Эту сумку украли. Документов в ней не оказалось, только эти вещи». Хлоя по очереди перебирала ключи, игральные кости, порископ, камешки. Потом наугад раскрыла красную тетрадь. «Люблю, что летом поздно темнеет. Люблю плавать под водой с открытыми глазами. Люблю названия поездов. Транссибирский экспресс. Трансвосточный экспресс. Вряд ли я на них когда-нибудь поеду. Люблю чай». «Лапсанг, сушонг. Люблю клубничный мармелад. Люблю смотреть на спящего мужчину. Люблю лондонское метро и объявления. Осторожно, не подходите к краю платформы». «Мне хотелось бы вернуть сумку владелицы», — прервал ее чтение Лоран. Но у меня всего одна зацепка. Он показал ей квитанцию с химчистки. Вот, число соответствует дате в записной книжке. Похоже, она в этот день собиралась забрать платье на бретельках, но названия химчистки нет. Лорен долго размышлял над историей с платьем. В конце концов, он пришел к выводу, что следует ограничиться посещением химчисток, расположенных в радиусе примерно одного километра от того места, где он нашел сумку. Рассуждал он следующим образом. Человек, укравший у Лоры сумку, вырвал ее и убежал. Отдалившись на некоторое расстояние, он сумку обыскал, забрал деньги, банковскую карточку и документы, которые можно продать, мобильный телефон и, возможно, еще два-три предмета, показавшихся ему ценными, после чего бросил сумку на крышку мусорного бака и был таков. Лоран нашел сумку утром. Кража, следовательно произошла либо непосредственно перед его появлением, либо минувшей ночью. Отсюда вытекают две гипотезы. Первая — Лора живет где-то в этом районе. Вторая — она оказалась здесь случайно. Если справедливо первая, она должна была воспользоваться услугами химчистки, расположенной неподалеку. Не исключено, что в этой химчистке даже знают ее фамилию. Хлоя, Посмотри на эти предметы, так сказать, женским взглядом. Постарайся увидеть то, что ускользнуло от меня. Может быть, обнаружишь еще какую-нибудь зацепку, что ничего не видишь. Я знаю, как ее зовут. Лора. На кухне засвистела скороварка. Я сейчас, сказал Лоран, оставляя Хлою перед игральным столиком. Бульон закипел. Теперь надо опустить в него овощи, накануне отваренные до полуготовности морковку, картошку, лук-порей, репу и сельдерей, плюс две мозговые косточки. «Дарственная надпись!» — закричала Хлоя. Доставая из холодильника тарелку с овощами, Лоран улыбнулся. Он с раннего детства приохотил Хлою книгам. От сказок «Кота Мурлыки» Марселеме она перешла к Гарри Поттеру, потом читала рассказы Эдгара По. Позже настала очередь поэзии, Бодлер, Рембо, Превер, Элюар. Наконец добралась до толстых романов «Пруст», «Стендаль», «Камю», Салин, затем «Современные авторы». Если он и добился каких-то успехов в воспитании дочери, то именно в этой сфере – Сейчас настала пора, когда Хлоя, не нуждаясь больше в его руководстве, совершала собственные литературные открытия. В последнее время она, по ее выражению, ловила кайф от Маларме, туманные стихи которого вставляли ее сильнее, чем музыка Алена Башунга. Лоран попробовал бульон, добавил щепотку соли и опустил в кастрюлю овощи. Двадцать минут на медленном огне и будет готово. Он открыл бутылку фиксена и налил себе бокал. В кармане звякнул мобильник, смс от Он отправлял ей сообщение вчера и позавчера, но не дождался ответа. «Как насчет сегодняшнего вечера?» Прочитал Лоран и отхлебнул вина. «Ужинаю с дочкой» написал он и отправил смс -ку. Ответа на нее не последовало. В дверном проеме появилась Хлоя и встала, опершися косяк. «Попробуй». Он протянул ей бокал. «Бургундская. Фиксен. Из запасов Монсеньора Александра. Урожай 2009 года». Хлоя поболтала вино в бокале, как он ее учил, поднесла к носу, сделала глоток и чуть заметно кивнула, в точности, как ее отец всегда делал в ресторане. «Судя по косметике, ей около сорока», — заговорила она. «Кроме того, сама сумка, модель и цвет. Тридцатилетней тёлки в голову не придёт покупать сумку такого цвета, тем более пятидесятилетней и старше». «Слушай, ты же не в школе. Брось этих своих тёлок, говори по-человечески». Попросил Лоран и глотнул вина. «Ладно, что ещё?» Хлоя вздохнула, но продолжила. Она очень дорожит своим прошлым. Зеркало-то старинное, типа семейные реликвии, может от бабушки досталось. И еще духи. Хабанита они давным-давно вышли из моды. В дневнике она пишет странные вещи. И книжка с автографом писателя, да и никакого-нибудь, о которого ты сам обожаешь. В общем, Хлоя иронически улыбнулась. Эта женщина создана для тебя. «Я надеялся услышать что-нибудь более содержательное», — довольно холодно парировал Лоран. «Да ладно тебе», — отмахнулась она, — «короче, с химчисткой ты хорошо придумал, но я придумала кое-что получше». «Да ну!» «И что же?» — спросил Лоран, поворачиваясь к плите. «Тебе надо увидеться с Мудиано». Лоран пожал плечами. «Я серьезно, спроси у него. Он же ее видел, когда подписывал книжку». Может, он ее вспомнит?» «Я не знаком с Хлоей", ответил Лоран, убавляя под кастрюлей огонь. «Слушай, ты знаком с кучей писателей? А он точно живет в Париже. Неужели так трудно его разыскать?» «По-моему, он живет где-то в районе Люксембургского сада, но точно я не знаю. Адреса у меня нет». «Так спроси в издательстве, которое его печатает». «Ну что ты, это невозможно. Они никому не дают ни адресов, ни телефонов. Ну, не знаю. Придумай что-нибудь». Хлоя взяла со стола бокал и глотнула вина. «Ты влюбился?» — после короткой паузы спросила она. «В кого влюбился?» — переспросил Лоран, открывая крышку с скороварки. «В женщину с красным блокнотом». «Да нет, конечно, я просто хочу вернуть ей сумку. Достань тарелки, пожалуйста». Хлоя поставила бокал на стол и достала из шкафчика тарелки. «Как поживает Доминика?» — тихо спросила она. «Мы с ней немного поцапались», — коротко ответил Лоран. «Она что, увидела сумку?» «Почему ты так решила?» «Потому что, если она видела сумку, наверняка разозлилась». Лоран замер с половником в руке. «Она испугалась, что ты захочешь познакомиться с этой женщиной. Четко выговаривая каждый слог, произнесла Хлоя». Лоран разлил суп по тарелкам. «Давай поговорим о чем-нибудь другом». Два часа пролетели незаметно. Суп был удостоен звания лучшего в мире. Ответные смски от Доминики так и не пришло. Хлоя валялась на диване в одной майке и смотрела реалити-шоу. Горожанки знакомились с фермерами с целью, довольно-таки сомнительной, их обворожить в виду возможной совместной жизни. Совершив романтическую прогулку по лесу и полюбовавшись на коровье вымя, парочки вставали перед камерой и подробно рассказывали о своих чувствах. Для Лурана всегда оставалось загадкой, как люди, живущие в крошечных деревушках, где нельзя проехать под чужими окнами на мопеде, чтобы об этом мгновенно не узнала вся округа, с бесстыдной откровенностью изливают душу перед миллионами телезрителей, не боясь выглядеть нелепо. «Я что хочу сказать, ты мне правда очень нравишься», — робко лепетал взлохмаченный здоровяк. Ой. — восклицала горожанка. — Я так тронута, Жан-Клод, так тронута, но, понимаешь, мне кажется, лучше, если мы будем просто дружить. — Давай переписываться, а? — сделанным воодушевлением предложила она. Земледелец молча проглотил горькую пилюлю. Он стоял, глядя на очертивший горизонт. Овернские холмы, явно не торопясь хвататься за перо. — Ты на меня не сердишься, — просесюкала она голосом мамаши, запрещающей малышу брать с тарелки второе пирожное. — Да нет, чего там, — буркнул Жан-Клод. — Не надоело тебе эту муру смотреть, — не выдержал Лоран. — Да ты что? Я тащусь, — ответила Хлоя. У нее зазвонил мобильник. По всей видимости, ее подружка Шарлен смотрела ту же передачу. «Точно! Похож, как две капли воды, как ты и говорила!» Восторженно произнесла Хлоя и закатилась в припадочном смехе. Лорану вспомнилось, как они с Паскалем школьниками вот так же перезванивались только по домашнему телефону. И так же ржали. Вот оно, свойство юности, способность смеяться до упаду. Повзрослев, теряешь ее? Внезапное сознание того, что окружающий мир и сама жизнь абсурдные да нельзя, в юности заставляет хохотать до колик в животе. Двадцать лет спустя та же мысль вызывает только горестный вздох. У Жана Лорану вопрос. «Жан, привет. У меня к тебе вопрос. Это ты мне говорил, что по утрам часто видишь Мудиано в Люксембургском саду?» «Лоран». «От Жана Лорану. Вопрос». «Привет, Лоран». «Точно, я это говорил. Кстати, в прошлый понедельник опять его там видел. А я сам собирался тебе написать. Видел тут на электре, что у тебя есть экземпляр...» «Оды, красоте, Поля Кавански. У меня один клиент ее ищет. Отложи для меня, ладно?» «От кого?» «От Лорана, кому?» «Жану, тема, вопрос». «Кованский тебе оставлю. А в котором часу ты видел Модиано? И в каком месте парка?» «Ответ. Тогда я скажу клиенту, чтобы к тебе зашел. Его зовут Марк...» «Дзеграншан. Спасибо. Насчет Мадиано. Я его часто вижу около девяти утра напротив оранжереи. Что ты задумал?» «Это довольно сложно. Я не очень хорошо помню, хотя... Да, припоминаю. Да, кажется, это было две недели назад или чуть больше, возле Деона. Шел дождь. Она меня остановила на улице и попросила, попросила подписать книгу, вытащила ее из сумки, выглядела немножко робко, вернее, не робко, а скорее смущенно, а вернее, как бы вам объяснить. Было видно, что она не каждый день это делает, как, впрочем, и я. То есть мы оба были немного смущены, что ли?» Не знали, что сказать. Вечер был красивый, все в таком желтом свете, из-за грозы, вероятно. На вид ей лет сорок. На ней был черный плащ, шатенка, волосы до плеч. Глаза очень светлые, возможно, серые. Лицо бледное, красивая женщина. Шел дождь, лицо у нее было мокрое, улыбка очень хорошая. Она невысокого роста, справа над верхней губой родинка помада красная. Ну да, разумеется, красная, но скорее кораллового оттенка. Босоножки на высоком каблуке, на бусу ногу, если я правильно запомнил. Он замолчал. Лоран, не отрываясь, смотрел на него наверное, на всем белом свете не найдется второго такого человека, как Патрик Модиано. Признается, что плохо запомнил повстречавшуюся на улице женщину, а в следующую минуту дает описание, которому позавидует самый опытный сыщик. «Спасибо», — тихо сказал Лоран. Модиано смотрел на него с выражением глухой тревоги, никогда не покидавшим его лица, «Простите, но ваш вопрос... Вы что же, специально ждали меня в Люксембургском саду?» «С этой женщиной что-то случилось...» Лорану меньше всего хотелось пускаться в объяснение. Для храбрости он проглотил три чашки кофе и стакан горячего вина в кафе Ростан. Слежку в Люксембургском саду он вел уже второй день... Сам себе напоминая орнитолога, помешанного на том, что известно это, когда ты с биноклем в руках сидишь в кустах, карауля редкую птицу, которую даже не собираешься фотографировать. Само ее появление служит тебе наградой за долгие дни, а то и недели ожидания. Редкой птицей Лурана был лауреат Гонкуровской премии 1978 года. Патрик Мудиано стал также лауреатом Нобелевской премии в области литературы 2014 года. Накануне никакого Мудиано в саду замечено не было, и около половины десятого Луран вернулся в родной квартал. Сегодня он поднялся на заре, начиная с семи утра, слонялся возле оранжереи, и вот в конце аллеи нарисовался высокий силуэт. Лоран скочил со скамейки, испытав прилив восторга. На соседнюю ветку села такие большеклювая камышовка. На самом деле его энтузиазм зашкаливал до такой степени, словно он увидел птицу-дронт, исчезнувшую, как вид, еще в конце XVIII века. Автор печальной вилы шагал, сунув руки в карманы плаща, сосредоточенно глядя в какую-то удаленную точку на горизонте. подал ветерок, взлохматив его седую голову. Лоран крепче сжал экземпляр ночного происшествия и двинулся навстречу писателю. Он лихорадочно соображал, чтобы такое умное сказать, чтобы Диано остановил свой размеренный ход, но в голову ничего не шло. «Хоть бы посмотрел на меня!» — мелькнуло у Лорана. И в этот миг он встретился глазами с писателем. Лоран изобразил на лице улыбку, и ответная улыбка слегка тронула губы Модиано. Нужные слова явились сами собой. «Доброе утро. Извините меня, пожалуйста», — заговорил Лоран. Модиано инстинктивно отступил на шаг, как иногда делает собака, который, чтобы погладить, протягивает руку незнакомый человек. Лоран выставил вперед, словно полицейское удостоверение, ночное происшествие. «Не бойтесь», — продолжил он, «я просто хочу задать вам один вопрос». «Меня зовут Лоран Летелье. У меня книжный магазин, хотя к моему вопросу это не имеет никакого отношения. Дело в том, что я разыскиваю одного человека». Патрик Модиано тронул пальцами воротник своего плаща. В его взгляде читалась растерянность. «Ну, хорошо», — сказал он, — «задавайте свой вопрос. Я вас слушаю». Лоран, сердце у него билось, как сумасшедшее, рассказал про найденную сумку. «Ах, вот как, дамская сумка, брошенная на улице». Черты писателя исказила тревога. Казалось, история сумки до того его расстроила, что в ближайшие дни не даст спокойно уснуть. Своим любительским расследованием Лоран внес сумятицу в распорядок дня величайшего из писателей современности. Он несколько раз повторил, что приносит глубочайшие извинения. С каждой секундой нелепость предпринятой попытки делалась ему все очевиднее. Когда он понял, что ему хочется одного — провалиться сквозь землю, Мудиано сказал. «Это довольно сложно, я не очень хорошо помню, хотя, да, припоминаю». Теперь они шли рядом. «Понимаю. Вы хотите ее найти. Вернуть ей сумку. Замкнуть круг?» — слух размышлял Мудиано. «Они обменялись несколькими банальностями о погоде и уходе за садом в зимнее время года. Я почти ничем вам не помог». «О нет, вы очень мне помогли», — не согласился Лоран. «Спасибо вам и спасибо за ваши книги». «Спасибо», — тихо ответил Модиано, — «успеха вам в ваших поисках». Они пожали друг другу руки. Модиано, вероятно, из вежливости добавил, что зайдет как-нибудь к Лорано в книжный, если будет проходить мимо. Лоран смотрел, как литератор удаляется по аллее. Снова подул ветер, картинно приподняв полы его плаща. Вскоре писатель исчез за поворотом, словно растворившись за садовой решеткой. Он сделал это. Он принял вызов брошенный дочерью. Во власти воодушевления Луран решил немедленно обойти химчистки. Как раз наступил четверг, значит, платье на бретельках готово.